Голова, пятнадцатая. Я содрал с одного мертвеца рубаху. Наватал на ветку, получился плохенький факел. Зажег от костра. Прошли мы с Гронгом к судну. С борта свисала веревочная лестница. Сначала я поднялся, потом рослый орк подал мне факел и тоже залез. Огляделся. Это ж сколько пропадает на судне пустого места. Палуба фактически голая. Возвышаются только мачты. Мачты. Кормовая надстройка и носовая. Заглянули в ближайшую к носу. Чисто холостяцкая нора или общага. Стол, сундук, два топчана с соломой, накрытой дерюгой. На столе кости, в смысле кубики. Просто птичьи кости, засохший сыр, кувшин. Понюхал содержимое, даже не вино, брага на томатной пасте. В сундуке деревянная посуда, ножи, кольчуги, шлемы, кожаные подшлемники. Видимо, комната для солдат. Зато на крюке нашёлся фонарь. Я открыл оконце, поджёг фитиль, барашком отрегулировал яркость. Как вышли на палубу, факел выбросил в реку. Направились в кормовую надстройку. Вот там совершенно другое дело. На палубе палас, стол на тумбах, кровать под балдахином, шкаф и сундук. На кровати в свете фонаря блеснули глянцем несколько ярких журналов. Я прошёл к столу, поставил фонарь. Орк взял пару журналов, положил поближе к фонарю. Принялся листать. Я занялся столом. В левой тумбе ящики, правая с дверцей. Сначала открыл дверцу. Обнаружил небольшой сундучок из темного лакированного дерева с обручами и накладками из светлого металла. Заперт, конечно. Есть отверстие для ключа. Хорошая вещь. Жаль ломать. «У купца должен быть ключик», — сказал я Орку. «А?» Он перевел на меня от страницы растерянный взгляд. Я посмотрел в журнал Фантазийная порнография. Эльфийки с орками по-разному. Ключ, говорю, у купца не видел. А! Гронг полез в карман жилетки, вынул нечто, что можно принять за ключ. В грушевидной ручки крепилась пластинка с насечками. Я взял это в руки, сунул в пластинку в отверстие, замок щелкнул, говорю: "Странный ключ какой-то. Он его тебе сам отдал или ты с шеи снял из задницы вытащил?" пояснил Лорк, мешал. Так, думаю, ключик пусть в замке и торчит. Рукам его касаться не обязательно. Открыл сундучок, сверху лежал какой-то документ, под ним жёлтые монеты, наверное, золота. Основные капиталы покойного негацианта. Развернул свиток. Там по-русски, каллиграфическим почерком излагалось, что податель сего документа является уполномоченным поставщиком торговой гильдии славного города Ремуза. Гильдия отвечает за качество поставленных им товаров, а также по иным обязательствам на сумму в 10.000 золотых монет. Документ заверен печатью истинности третьей степени. И мелким шрифтом дописали, что для подтверждения сделки владельцу поверг договора нужно положить всю ю бумагу накрыт ладонью и сказать "Обезуюсь". Контракт после этого станет магическим способом заверенным, и его признают в гильдии в случае неисполнения. Очень удобно. Ценная бумага, раз бывший владелец так ею дорожил. Я положил свиток обратно, собрался поставить сундучок на место. Орк оторвался от журнала. «Эй, а мое золото?» «Твое?» – удивился я. «Но половина-то моя!» – заревел он грозно. «Ты обещал мне книгу?» – напомнил я. «А-а-а-а-а!» – рыкнул Гронк. «Получишь ты свою тетрадку, если не упустили еще на подтирку!» «Вот и беги за ней, пока не пустили!» – сказал я дружелюбно. Он впирился в меня злобным взглядом. Я почувствовал кураж, смотрел нагло и весело. Я обещал тебе только не убивать, проворчал он, отвернувшись. Ты мне не друг. Твои проблемы, усмехнулся я. Ну что ты как дурак, увидел золото и потерял голову? Он повернулся ко мне с серьёзной клыкастой хэри. Я вот думаю, ты же не один остался. Ну не все ведь бандой вы сюда попёрлись. Он молча ждал продолжения. Принесёшь мои вещи, приведёшь дружков, вместе сможете больше унести, объяснилось со всей доступной мне убедительностью. Мы ну и золото поделим, а ты не удерёшь золотом, подозрительно прищурился орк. Куда? Ночью, и вспомни, при каких обстоятельствах я спросил тебя о книге? Говорю с неисходительно. Это волшебная вещь, для меня она дороже золота. Закрой сундук, а ключ отдай мне, сказал Гронк. Сам закрывай. Я вынул документ и развернул к нему сундучок. Он повернул ключ, убрал его в карман. «Жди нас здесь», — сказал Орк и направился на выход. Я продолжил изучать трофеи. В верхнем ящике стола нашел карандаш, перья, пузырек, чернил. Еще какие-то пузырьки и толстую тетрадь. Оказалось ежедневником. Записывались торговые сделки, пройденное расстояние, кто из рабочих сколько задолжал. Ценную бумагу сложил вдвое и сунул он в одно ящичко, как обычную бумажку. Во втором ящике нашёл сложенную карту с карандашными отметками и документы на груз. Почему-то тоже на предъявителя. То есть в них говорилось, что податель их действительно приобрел на рынке Ремуза столько-то бушели крупы пшённой и столько-то стандартных бочек солонины. Факт сделки заверились оттисками печатей истинности уже второй степени. С грузом ясно. Интересно, что нашлась бумажка, где указывалось, сколько нанимал покойник в славном городе Ремузе. Тут-то его и именовали тихой бедским. Я усмехнулся и ему подходит, вернее, подходила. Всего он при жизни выпустил заверенных гильдии векселей на 2000 золотом. Бедная гильдия. В нижнем ящике нашлись мешочки с серебряными монетами, оборотный капитал, и большой мешок с медиками. Походу, фонд заработной платы. Я встал, подошёл к шкафу, увидел пару костюмов из чёрного и белого бархата. Открыл сундук, сразу лежал лук-тыца и колчан со стрелами. Их я пока положил на стол. Неже в сундуке нашлись штаны, рубашки, жилетки, платки или косынки, мягкие сапожки. Прикинул на себя, вроде размер подходит. Примерил сапоги, не жмут, не дают. мелькнула мысль: "Лишка, а не побытли мне негациантом". Уже ль бруки разбежались, не сложились отношения. Наверное, придётся проситься в банду Корку на должность мага-шарлатана с демоном. Только то, что они делают с пленными, мне совсем не понравилось. Не хочу к такому привокать, а перевоспитывать их и пытаться глупо. Снова пойду один. Надо будет соли запасти и лук забрать. Правда, с ним не всё ясно, эльфийский всё-таки. Игронк сказал, что после смерти эльфа им его лук не нужен. Это он образно или буквально про лук? Немного мутило от усталости, но я знал, что не усну. На речном берегу лежат мертвецы. Нужно хотя бы оттащить поближе к кострам и подбросить дров. А что дальше придумаем утром. Я вышел из каюты, спрыгнул с борта. Повезло, что возле самого тяжёлого лежал с пикой в брюхе недалеко от костра. Выдернул пику, используя её как рычаг, перекантовал труп орка поближе. Людей подтащил просто за ноги, собрал в кучу ножи, дубинки, пики. Подбросил в костры дров. Долго смотрел на тыца. Мне что-то было его жаль, хотя именно он и заварил всю эту кашу со своим луком. Скорее всего, он меня заметил тогда, орки вроде бы подслеповаты. Я грустно усмехнулся, при внешности их женщин с хорошим зрением поняло, ли будешь держаться подальше, естественный отбор. А Эльфа всё равно жалко, пусть относятся они к людям как к козлы. Даже не по папкинным книжкам, снобы ушастые. Как рот откроют, считай на полстраницы тупого пафоса, типа сильно мудрые. Как видно, некоторые и не мудры, чем из себя корчат. Я зло оскалился, оставлю Кай себе на память сувенир. Взял разбойничий нож и отрезал заострённые уши. Тело тащил к остальным. Нож бросил обратно и вернулся на судно с ушами Эльфа в задних карманах джинсов. В каюте посмотрел на лук, представил, как будут смотреться на нём ушки. Вроде бы должно получиться прикольно. Вытащил из карманов трофеи и сел за стол. Так, чем бы их прилепить? Пришить нереально, матовая поверхность лука оказалась лакированная. Приклеить? В столе же что-то было, вдруг есть клей? Ну пока, потом ещё что-нибудь придумаю. Открыл ящик, принялся вынимать пузырьки и разглядывать этикетки. Вот, на одном значилось: "Клей волшебный универсальный Причепинь плюс". Прикинул сначала, куда клеить, ну и причепил. Вроде как отдал эльфу последнюю почестину. На душе повеселело. Надо было полоснуться в реке, но меня как бетонной плитой придавила усталость. Нафиг. Завалился, не раздеваясь, на кровать покойного менеджера. Приснился смешной сон, хотя смешного-то было мало. Явился во мне с ней безухий эльф и жалобно ныл, что зря я так с ним, ему в таком виде будет стыдно показаться предком. Могут вообще не пустить ни к великому дереву рода для перерождения в новом листике, ни на корабль, что увозит душу эльфов за закат, если перерождаться достало уже. Это меня страшно веселило, я говорил, что по его делам ему самое место в аду, там он и так хорош будет. Эльф перешел к угрозам, заявил, что станет являться ко мне во сне, если я его не похороню вместе с ушами. Ответил ему вопросом, и что, я могу помирить со смеху? Вряд ли, он мне уже надоел. Уши приклеены к луку, там и останутся, а его более не задерживаю. Тыц пропал, а я проснулся по привычке поглядывать за костром. Вспомнил, где нахожусь, но все равно вышел на палубу. Смотрю, у костров вроде как прибавилось мертвецов. Некоторые будто сидят. Почувствовал себя неуютно. Думаю, не будем путать магию с мистикой и мракобесием. Спрыгнул с борта проверить. Подошел к костру, где сидели трое, предположительно, мертвецов. Оказались с виду живые. Только мокрые. Бурлаки из тех, что в речку кинулись спасаться. Говорю, доброй ночи. Они ко мне обернулись, хором сокрушенно вздохнули и смотрят молча. Чего-то ждут. Не кинулись сразу в драку. Уже прогресс. Спрашиваю. Какими судьбами мимо проплывали? Один степенный отвечает: "До да мы у костерка токмо обсохнуть малость. Кули не прогонишь, конечно. Что ж, сохните, закругляя разговор, можете даже поспать. Утром ещё поговорим". "Благодарствуем", сказал за всех степенный. Я вернулся в каюту. Так думаю, хорошая тенденция. А куда им бежать в лес? Ну, убежали, страх прошёл, стали думать, что дальше. Вернулись посмотреть, кто победил, а тут судно на месте и никого. Хорошо, что грабить не решились, но, скорее всего, это пока. Вот станет их больше. Махнул рукой. Утро вечера мудренее. Снова завалился спать. По привычке просыпался, выходил посмотреть. Да что в ночи толком рассмотришь. Костры горели. Последний раз проснулся, когда уже светало. Часа три, может, поспал, но бодрячком. Заметил уже, что стало нужно меньше сна. Сделали с Настей зарядку, я спрыгнул с вержетца в речке. У костра спят уже довольно много мужиков. Эге, думаю, план меняется. Поднялся на борт, обыскал каюту и палубу. Всё-таки нашёл таз, опасную бритву и флакончик с пенистой жидкостью. Должно быть жидкое мыло. Набрал воды из реки кожаным ведром на верёвке и пошёл в каюту к зеркалу бриться. Пользоваться опасной бритвой научил дедушка. Когда у меня стал пробиваться первый ещё пушок, Порезался разок всего, да и то не сильно, крови почти не было, а вообще, сказочное ощущение, как корку с лица содрал. Переоделся в наряд бизнесмена, к счастью, нашлось даже исподнее. Специально подобрал штаны в полосочку, красную рубашку, жилетку, натянул сапожки, оценил себя в зеркало. М-да, внешность я себе подобрал, мягко говоря, запоминающуюся. Ещё и общение с демоном сказывается. Решил, что и так сойдёт. Отправился на первое рабочее совещание. Спрыгнул я с борта иду к народу, люди на меня взирают задумчиво. Думаю, вот как с ними разговаривать. Начал традиционно: "Здравствуйте, мужчины из Акиуали, и тебе здравия, будь здоров, юнош, коль не шутишь". И тут на мою удачу из леса вышли четверо: орк и трое его приятелей. Гронк нёс мою сумку, подручные камки каких-то тряпок, запаслись мешками, но-но. Один бурлак обернулся, другой – немая сцена, временное оцепенение. Пока они снова не подорвались спасаться, я возвестил радостно. А это мои друзья, они будут помогать нам на дальнейшем пути. К какому пути? – подал голос дядька. Отвечаю со значением. Вас же наняли довезти ладью до поселка Лесорубов, владителя Драгогига. Договор в силе. Посмотрел на карте пункт назначения, и в тетради написано. «А где ты, ха?» – спросил другой бородач. «Он тебе родственник?» – уточнил я. «Нет. Ну и какая тебе разница, кто деньги заплатит?» Орк с подручными подошли и принялись весело разглядывать бурлаков. А, «А точно заплатят?» – сказал мужик с сомнением, глядя на орка. «Точно!» – заверил я. «Кто не верит, не держу. Ждите другую ладью или в лес идите». Бородач оглянулся на орка и выступил с предложением – А можно мы сами между собой потолкуем? От чего ж, беседуйте, согласился я и посмотрел на Громга. А мы пока на судне всё обсудим. Тот просто кивнул и пошёл за мной, махнув своим лапой, следовать за ним. Пришли в каюту, Громг поставил на стол сумку. Вот, всё твоё. Я заглянул внутрь. Фу, книжка на месте. Перед глазами появились буквы. Поздравляем. Вы выполнили задание. Вам возвращаются штрафные очки удачливости плюс один и еще один балл за выполнение задания до трех дней. Вам добавлено 100 очков опыта, всего опыт 400. В награду вы можете открыть одну способность к магии. У вас сутки на выбор. Когда определитесь, кликните на активное поле выбор и назовите вид магии. Так, это пока подождёт. Достал из тумбы сундучок, поставил на стол, орк его внимательно осмотрел, хмыкнув, открыл своим ключом. Пересчитаем монеты и разделим, сказал он. Нас тут пятеро. От такой его простоты я аж взбелелся. Взял лук, что лежал на столе. Хочешь, и твои уши приклею. Он смотрел на уши эльфа, как привидение увидел. Я тоже посмотрел. Ну, уши как уши, даже не пожухли. Они живые? спросил Гронг. Потрогай, я протянул ему лук. Он осторожно двумя толстыми пальцами дотронулся до одного, потом до другого. Холодные, сглотнул Оргулка. Но ну как живые? У дохлых эльфов уши быстро синеют. У них даже приговорка есть. Видел я тебя в дупле с синими ушами. Да и хрен с ними, мне надоело. Так сколько нас было, когда мы договаривались? Двое вынужден был согласиться Громк, но ты же сам сказал позвать ребят и уверить побольше. А давайте всё упрям, предложил я задушевно. Это как? спросил Орк, мужики смотрели с интересом. Вот что вы здесь потеряли, начал я убеждать. Сидите тут на болоте, и не на болоте вовсе, возразил один подручный. Я продолжил, не отвлекаясь. Страха эти грязных вонючих туристов. Кого? спросил недовольно другой путников, перевёл я и вернулся к теме. Вот набьёте вы мешки рух людю и снова на болото. Да не на болоте мы, крикнул третий. И большая разница, спросил я насмешливо. А тут мы доведём эту посудину до места и всё продадим, а потом совсем серебром. Я заметил, между прочим, тут ещё и серебро есть. И говорю с Азартом: и совсем серебром спустимся в град Ремус к бабам и вину. Мужики обрели вита шарашенной с оттенком мечтательности. Мы разбойники, Вих, спокойно напомнил мне Грог. "Ну да, разбойники, согласился я. Пока я вас не нанял в охрану, вот найму станете охранниками. И ты наймёшь в охрану разбойников", удивлённо произнёс Грог. "А что такого?" сказал я с независимым видом. "Кого хочу, того и нанимаю. Вы-то согласны?" "Да!" выдохнули со всей страстью человеческие бандиты. Орк задумчиво проговорил: "Ну, давай попробуем".